Глава 15 Москва, Нева. Удивительно, как от одного разговора, пусть и длиной в целую ночь, может измениться окружающий мир. Елизавета Петровна только брови подняла, увидав Милу, которая утром пела, готовя завтрак. «Бабусенька, доброе утро!» Приветственный взмах лопатки одновременно помахал бабушке и перевернул подрумянившийся оладушек на сковородке. «Кофе?» «Чай и потанцуем», — откликнулась Елизавета Петровна, нащупывая за собой стул. «А что у нас случилось?» «Ба, я ему написала. Он меня не забыл, ждал. Мы всю ночь разговаривали. Мне так хорошо!» Мила уставилась мечтательным взглядом на сковородку, словно видела там Макса, как в сказочном блюдечке с наливным яблочком. «Счастье-то какое!» Елизавета Петровна глубоко вздохнула, Машинально подумав, что неплохо было бы, чтобы все проблемы так решались, обсудила с Марфой Сергеевной, а оно раз и само по себе устроилось. «Только вот...» — Мила ловко выкладывала Алладина на блюдо. «Как дальше? Он в Питере, я тут, а потом есть еще его семья». Улыбка немного привяла, а потом сменилась озабоченностью. «Так, погоди...» Пока ты не распланировала жизнь до пенсии и не начала решать все трудности разом, помирая от их количества, притормози-ка. Проблемы лучше решать по мере их возникновения. Может, никаких сложностей и не будет, а ты уже и настроение себе испортила, и голову сломала, как лучше сделать, и силы на все это потратила. «Ну, сложности-то будут», — прищурилась Мила. «Но я их и правда не предугадаю. Главное, что мы с Максом друг другу не безразличны», А дальше разберемся. «Именно?» «Правильно, правильно!» Мурлыкал Милен здравый смысл, серая толстая буня. «Потом мы же его еще не видели. Может, он кошка приемку не пройдет?» Макс, который понятия не имел о том, что ему придется проходить такую важную проверку, в этот момент изумлялся, как это он не замечал, какая классная штука питерский дождь. «Хорошо-то как!» Счастливо вздохнул он, несколько смутив прохожего, шедшего с крайне унылым выражением лица. «Псих!» — фыркнул прохожий, а потом немного подумал и смягчился. «Ну, или влюбленный». Максу было все равно, что о нем подумают, скажут. Он машинально выполнял свою работу и думал только о том, что у него имеется неотгуленный летом отпуск, который накрылся медным тазом из-за немеренного количества работы, а еще о том, что этот самый отпуск Он хочет провести в Москве и как можно скорее. «Максим, ты смотришь в окно уже несколько минут. Ты думаешь там найти ответ на мой вопрос?» Дед всегда славился язвительностью и никоим образом не сдерживал ее в общении с внуками. Макс трудом оторвался от потоков дождя, текущих по стеклу, и перевел взгляд на академика Вяземского. «Прости, а ты меня о чем спрашивал?» Даже если бы он тщательно продумал план, лучше бы не получилось. Но он задумался о миле и напрочь прослушал, что именно хотел от него его дед. Максим, ты здоров? Игорь Вадимович поднял бровь. Вид какой-то, словно у тебя лихорадка. Дед, я устал. Очень. Макс прекрасно осознавал, что в их семье признаться в том, что он влюблен и жаждет поехать к своей девушке, было бы абсолютным безумием. Мне бы в отпуск. «Отпуск?» — дед хмыкнул. «Нет, он вовсе не принадлежал к когорте научных фанатиков, которые не знают, что это такое. По его убеждению, отдых был разумен и необходим для успешной дальнейшей работы». «Да, нагрузка была серьезная. К тому же, сейчас ты и не можешь больше ничего сделать». Дед предостерегающе поднял указательный палец, намекая на то, что новую приманку он уже запустил а заинтересованные лица отправлены кто куда в соответствии с его планом. «Хорошо. Завтрашнего дня иди отдыхай». Внук просиял совершенно счастливой мальчишеской улыбкой, а Игорь Вадимович не преминул добавить. «А сейчас ты мне все-таки ответь на вопрос». Макс от счастья мог бы и больше сделать, чем рутинный отчет по проделанным исследованиям. Стоило деду только выйти из кабинета, Макс рванулся заказывать билет до Москвы а в обеденный перерыв звонить Сергею, а потом Миле. «Серега, прости, что отрываю. Говорить можешь?» Макс прекрасно понимал, что Мурьяну ему оставить не с кем. В гостиницу его с кошкой не пустят, а вариант оставить его сокровища в зоогостинице и вовсе не рассматривался. Осознавал, что его не простят. Оставалось просить помощи у кузена. «Да без вопросов. Приезжай. У Лены родители в отпуске живут на даче, так что еще свободнее будет». «Надеешься опять рыженькую свою поискать?» Осторожно спросил Сергей, который отлично помнил, в каком состоянии весной Макс уезжал в Питер. «Я к ней и еду!» Ликующий голос Макса не оставлял и тени сомнений в перемене его жизненных ориентиров. Следующий звонок был самым важным. «Мила, я взял отпуск, и завтра могу приехать в Москву!» Выпалил Макс одним махом и тут же засомневался, а не поторопился ли. Мало ли, может, Мила пока не хотела его видеть, но, услышав восторженный милен писк, тут же успокоился. «Остановлюсь у двоюродного брата, как в прошлый раз. Я так хочу тебя увидеть!» Узрев внука вечером, Игорь Вадимович только головой покачал. «Вот что значит молодость. Обычный отпуск, а такое неконтролируемое счастье». Макс указал, что он запросто может взлететь. Вот чуть оттолкнется и оторвется от земли вместе с зонтом, мокрыми ботинками и серым питерским дождиком, рассвеченным яркими красками его настроения. «Мурьяна, собирайся, мы едем в Москву. Представляешь, я отпуск взял, и уже завтра утром мы поедем к Миле». «Отпуск? Как я не люблю, когда он так делает. Но что такое отпуск-то? Вот как мяукнет что-то и ломай голову». Мурьяна бродила за Максом и прислушивалась в надежде понять, что обозначает это странное слово. Что значит «поедем в Москву» она уже знала, Милу идентифицировала, но новое понятие ее озадачило. При ней Макс ничего такого не брал. Если Макс его взял, то где этот самый отпуск спрятан? Она старательно обследовала все, что Макс принес с улицы. Надолго задумалась над мокрым зонтом. «Нет, это я знаю. Это укрывашка от дождя. Они ее странно так называют. Зюмт. Дождь, половину которого Макс приволок домой, я тоже знаю. Это не отпуск точно». Мурьяна брезгливо скинула мокрый зонт на пол и долго трясла лапой, чтобы избавиться от противного ощущения. А потом, сообразив, что Макс роется в вещах и складывает сумку... Вместо того, чтобы объяснить любимой кошке, что такое этот самый отпуск, отправилась к кактусу пожаловаться. «Нет, ты представляешь, да? Он его взял, куда-то положил и сам забыл». Мурьяна соскочила с подоконника и возмущенно замяукала рядом с Максом, задумавшимся у шкафа. «Что ты там ищешь, несчастный? Ты после того, как до мяу пришел, ничего в шкаф не клал, и под шкаф тоже. Туда только я на лапники мягкие складываю. Надо же кому-то порядок домеау наводить». Она снова вернулась и сообщила своему колючему собеседнику. «Ну вот, теперь он разыскивает свой отпуск. Явно же именно эту штуку, потому что все остальное у нас по местам раскладено. Нет бы пришел домой, показал мне этот самый пуск, который от, сказал, что вот эта штука он и есть. Я бы обнюхала хорошенько, запомнила, на место убрала. Понимаешь?» Кактус понимал, понимал и всячески поддерживал Мурьяну. «Ну, хоть ты меня понимаешь», — вздохнула она. «Знаешь, как с людьми трудно одной. Вот уходит на весь день и думай, когда вернется, как вернется. А ну, как его кто-то на улице подберет себе, и он забудет, что я тут его жду». Кактус тоже переживал, когда Макс забывал его поливать. Так что о забывчивости людей знал ничуть не меньше Мурьяны. «Ладно, будем надеяться, что он найдет свой отпуск и мне его покажет». «Ну или я у Фроси и Сима уточню. Они-то точно знают, что это такое. Как выглядит и куда его лучше прятать, чтобы люди его не потеряли?» — рассуждала Мурьяна. «Вот поеду и все узнаю. А ты? Ты дом-сторожи. И вообще остаешься за старшего?» «Что такое «остаешься за старшего»?» Мурьяна не очень себе представляла. Но так Макс говорил, когда уходил, оставляя ее одну — Так что, наверное, это была такая специальная оставлятельная фраза, чтобы не забыть вернуться. Она повторила эту фразу рано утром, когда они с Максом торопились на поезд. Кактус покладисто остался за старшего и облегченно поймал первые за последние дни солнечные лучи, пробившиеся сквозь тяжелые и ленивые питерские облака. Его полили перед отъездом, кошку увезли, остаться за старшего велели. Короче, жизнь налаживалась. Сергей Макса дождался, запустил в квартиру, вручил ключи и умчался на работу. Макс выгрузил Мурьяну и кинулся в парк, где они с Милой договорились встретиться, а его полосатое любознательное сокровище принялось допытываться у более осведомленного коллектива, где люди могут терять отпуск. Одно и то же место может выглядеть абсолютно по-разному весной и осенью. Так было и с тем парком, по аллеям которого ходили Макс и Мила – Именно так сказали бы все нормальные люди. Правда, влюбленные по определению к людям нормальным имеют самое отдаленное отношение. Так что этим двум казалось, что они все еще в своем апреле, и только вечером, попав в золотую метель узковатых ясеневых листьев, они с каким-то даже изумлением осознали, что вокруг осень. «До завтра, да?» «Но никак невозможно разжать руки и уйти», Особенно, если на тебя смотрят сияющие зеленые глаза, которые тебе снились полгода. Да, до завтра. И не волнуйся. Гаврила уже под присмотром моего двоюродного брата, а все остальные очень доброжелательные. Меня больше волнует, понравлюсь ли я завтра твоим родным». Макс имел опыт общения с родными любимой девушки. Правда, с учетом их обвинения в том, что он украл антикварные дорогущие ожерелья. Этот опыт был настолько негативный, что и вспоминать-то не хотелось. «Не волнуйся, ты точно понравишься!» С уверенностью влюбленной девушки уверяла его мило, пока не осознала, что уже скоро наступит то самое завтра. «Ну и как? Спит?» Сима, как с сопредельных территорий, любила на подобные вопросы получать положительные ответы. А тут прям-таки безобразие какое-то. «Нет, не спит и все тут». Фрося получала донесение от Мурьяны, сигнализирующее о положении дел непосредственно со спинки дивана над Максом. Мурьяна говорит, что пальцами в звонилку тыкает и улыбается. «Ну и как в таких условиях можно что-то искать?» — возмущалась Сима. «Нет, она отлично знала, что такое отпуск. Это когда люди себя отпускают и не ходят туда, куда ходят обычно, а уезжают на дачу на радость кошкам или остаются дома, тоже на радость». А иногда на горе кошкам ездит на какую-то загадочную штуку, которая называется «на море». Но так делают ее люди, собственные и кошка правильные. А этот вот чудак ни дома не остался, ни на дачу не поехал, ни на море, зато приехал к ним. У них точно не дача и не на море это, чтобы оно не означало. Так может, у него и отпуск какой-то другой. Сима точно знала, как ведут себя люди, которые что-то теряют. Они это что-то ищут. Ее люди, например, регулярно этим занимались. Иногда из-за того, что им с Фроси становилось скучновато, и они, чтобы развеяться, что-нибудь прятали, а потом веселились изо всех сил, помогая это что-то искать. Так вот, никаких признаков того, что Макс что-то ищет, не было. Наоборот, он выглядел как человек, который точно все нашел. То есть этот самый неправильный отпуск уже у него. Он его нашел и спрятал. Но интересно же кошечкам, как он выглядит. Кстати, не только кошкам. Мила, черно-белая Ленина Чихуахуа, тоже очень заинтересовалась новым явлением, так что присоединилась к изысканиям. Полкан участвовал просто за компанию. Приволок Максову сумку, и они все там от души порылись. Нет, нельзя сказать, что ничего не нашли. Нашли, конечно. «Ты на лапнике убрала?» уточнилась има Уфроси, в очередной раз примчавшийся с докладом. «Мурьяна спрятала. Жадная такая. Сказала, что она сама с хозяйскими налапниками разберется. А там такие есть, которых у нас в котлекции нету. Это мы потом посмотрим и обменяем», — утешила ее Сима, владелица знатной котлекции людских штучек. «Ну когда он уснет-то? Мурьяна ему пела?» «Пела. И я тоже. Только он весь в звонилке своей». Можно сказать, только задние лапы снаружи и остались. Остальное все там. Эх, ничего без меня не можете. Сима, с видом существа, тратящего свое драгоценное время на исправление ляпов подчиненных, отправилась к Максу. Под воздействием трех истошно мурлыкающих кошек Макса сморила. Хотя, возможно, это произошло потому, что Мила, убаюканная собственным трикотажем Нори, Буни и Ромой, тоже уснула. Любопытные Фроси и Мурьяна обыскивали карманы джинсов и куртки Макса, а Сима сунула нос в светящийся экран смартфона, покрутила усами, наблюдая за гаснущими черными значками, и фыркнула. Если бы она умела читать, то увидела бы, что Макс написал и отправил Миле. Эта осень пришла на порог, словно кошка, зашедшая в дом. Золотыми глазами блестя, нас обрызгав дождливым хвостом. Эта осень, свернувшись в уют, спит под мокрыми крыльями крыш. Дождь мурлыкает песню свою, только ты почему-то не спишь. В лужах мокрые лапы дождя пробегутся, оставив следы. Эта осень вернула тебя из холодной чужой пустоты.